Глава третья. Жизнь кораллового рифа. Роман о коралле еще предстоит написать. До сих пор существует широко распространенное мнение, что коралловый риф и коралловый остров — это работа насекомого. Это сказочное насекомое, признанное гением Брюнеля и терпением Иова, было достаточно забавно представлено детям многих поколений как пример трудолюбия — вещь, которой следует восхищаться, образец для подражания. А между тем, ничто не может быть медлительнее и ленивее, чем рифостроительный полипифер, чтобы назвать его научным его именем. Это ни что иное, как неповоротливый студенистый червяк, который притягивает к себе известковые частицы воды для постройки жилья. Заметьте при этом, что строит-то не он, а море, после чего он умирает и оставляет после себя дом, да вдобавок еще репутацию труженика, перед которой бледнеет слава муравья и пчелы. Ходя по коралловому рифу, выступаете по камню, выстроенному многими поколениями полипиферов. Можно бы подумать, что камень этот безжизнен, но нет. В этом-то и всё чудо. Коралловый риф наполовину живой. Иначе он не устоял бы и десяти лет против действия моря. Живая часть рифа именно та, которая прикрыта водой. Студенистый полипифер гибнет почти немедленно, будучи подвержен действию Солнца. Когда-нибудь во время отлива, Если не побоитесь быть сметенными валами, пройдитесь как можно дальше по рифу, и вы, быть может, увидите их в живом состоянии, увидите большие массы того, что кажется камнем. Но что на деле не что иное, как коралловые соты, полные живых полипиферов. Жители верхних ячеек почти всегда мертвы, но нижние полны живых. Вечно умирать и вечно обновляться, быть пожираемым рыбами и разрушаемым морем. Вот она, жизнь кораллового рифа. Он не менее жив, чем капуста или дерево. Каждая буря отрывает кусок рифа, который живой коралл спешит заменить. На нем открываются настоящие раны, и эти раны рубцуются и заживают, как на человеческом теле пожалуй, что нет в целом мире ничего более таинственного, чем этот факт существования живой Земли. Земли, обновляющей себя, когда ей нанесен ущерб путем жизненного процесса и противодействующий вечным нападениям моря путем жизненной силы. Это тем более кажется удивительным, когда подумаешь о размерах некоторых из этих островов или атолов жизнь которых является вечной борьбой с волнами. В противоположность острову нашего рассказа, острову, окруженному коралловым рифом, замыкающим в себе часть моря, лагуну, эти острова образуются из самих рифов. Риф может быть и поросшим деревьями, и совершенно лишенным растительности, и испещренным островками. Островки могут существовать и внутри лагуны, но в большинстве случаев это просто-напросто большое пустынное озеро с дном из песка и коралла, населённое совсем иной жизнью, нежели жизнь внешнего океана, защищенная от валов и отражающее небо, как зеркало. Когда подумаешь, что атолл — органическое, полная жизни целое, Самое скудное воображение не может не поразиться обширностью этих сооружений. Атолы в Лигин в нижнем архипелаге имеют 60 миль длины на 20 ширины в наиболее широком месте. В группе Маршальских островов остров Римского-Корсакова Живое существо, развивающееся и растущее, более высокоорганизованное, чем кокосовые пальмы, вырастающие на его спине, или цветы, украшающие его рощи. История коралла — история целого мира, и самая длинная ее глава та, которая говорит о бесконечном его разнообразии. На краю рифа, с которого Дик багрил рыбу, можно было видеть мох персикового цвета. Этот мох был также одним из видов коралла. В сотни шагов от того места, где сидела Эмилина, в прудках виднелись кораллы всех оттенков, начиная с темно-красного и кончая чисто белым, а в лагуне позади кораллы самых разнообразных и диковинных форм. Дик оставил на рифе заколотую им рыбу. Ему наскучило убивать, и он прохаживался теперь по утёсам, рассматривая попадавшиеся ему живые существа. На рифе обитали огромные слезняки, ростом с крупный пастернак и приблизительно одной с ним формы. Валялись остовы больших каракатиц, плоские, белые и блестящие, акулии зубы, позвоночники морских ежей. Порой мертвая рыба, с животом раздутым от проглоченных ею кусков коралла. Бегали крабы, лежали морские водоросли странных форм и оттенков. Морские звезды, иные крошечные и яркие, как красный перец, другие огромные и бесцветные. Всё это и тысячу иных созданий, странных или прекрасных, можно было увидеть на рифе. Дик положил багор на утес и занялся исследованием глубокого прутка в форме ванны. Он уже погрузился до колен и намеревался погрузиться еще глубже, как вдруг что-то схватило его за ногу. Казалось будто за ступню его закинули мертвую петлю и туго притянули ее. Он вскрикнул от боли, и вдруг из воды взвелась гибкая плеть, захлестнула его левое колено и приковала его к месту.